Победители, побежденные и посредники Весть о захвате в плен главаря восстания быстро распространилась среди нас. Я еще продолжал стоять посреди вокзальной площади, как ко мне подъехал автомобиль с огромным белым флагом, и из него вышли два офицера, один русский и другой чех. Русский офицер доложил мне, что он прислан из штаба округа, так как в это время к нам приближался полковник Рубец, то я указал офицером на него, как на старшего здесь начальника. Оба офицера одновременно стали докладывать полковнику Рубцу, что прибыли для прекращения сегодняшнего кровопролития. В руках у них была записка приблизительно такого содержания. Во избежание излишнего кровопролития приказываю борцам, еще не сдавшимся, прекратить борьбу, и далее следовала жирная подпись «Генерал-лейтенант Гайда». По-видимому, оба офицера были очень польщены выпавшей на них миссией и имели вид весьма самодовольный. Полковник Рубец, прочитав записку, сразу нахмурился и, приняв очень свирепый вид, обратился к Чеху с вопросом «Вы гайдовец?» Сказано, это было так холодно, что у обоих офицеров сразу настроение изменилось настолько, что теперь оба они представляли вид довольно жалкий. Чех вытянулся, приложил руку к головному убору и с сильным чешским акцентом пролепетал «Никак нет, господин полковник». Тогда полковник Рубец, повернувшись в сторону русского офицера, промолвил «Так вы, гайдовец?» И в свою очередь русский офицер, заикаясь, ответил «Никак нет, господин полковник». «Какими же судьбами в ваших руках, господа, тогда оказался этот приказ главаря восстания?» Тут оба офицера стали докладывать, что Гайда в настоящее время находится в штабе округа и написал эту записку с разрешения генерала Разанова. Полковник Рубец развел руками и сказал «Ничего не понимаю. Неужели начальник края, генерал Разанов, вместо того, чтобы приказать немедленно расстрелять главного бунтаря, как мы расстреляли сотню его единомышленников, он, генерал Розанов, вступил в переговоры с главарем восстания? «Ничего не понимаю». Сделав паузу, полковник Рубец продолжал «Господа, вы поздно прибыли, бой уже закончен, хотя там, на Эгершельде, все еще слышны редкие выстрелы. Идите туда». Возмущенный до глубины души, полковник Рубец отошел от нас, группы офицеров, желая, по-видимому, наедине пережить свое возмущение против своего начальника, которого со вчерашнего дня он не только не уважал, но и ненавидел». Штабс-капитан Нельсон Гирст доложил мне, что весь его взвод, третий, уже перевооружился, то есть все раздобыли себе винтовки Ижевского завода и побросали винтовки завода «Ремингтон», качество которых было много ниже. Дело в том, что русское правительство во время Великой войны заказало в Америке на заводе «Ремингтон» русские трехлинейные винтовки. В 1919 году все владивостокские воинские части были вооружены этими американского изготовления винтовками. У этих винтовок почему-то очень часто патроны заклинивались в затворе. Кроме того, и приклады у них не были столь прочны, как наши русские. Солдаты не любили ремингтонвки. Гайда откуда-то раздобыл для себя наши известные винтовки Ижевского завода. После того, как третий взвод перевооружился, я приказал тут же перевооружиться и остальным взводам моей роты и вслед затем приняться за уборку на вокзале разбросанных винтовок и патронов. В то время, как мои люди занимались сбором винтовок и патронов, на вокзал со своим штабом прибыл главнокомандующий японскими экспедиционными войсками генерал Ой. Я сопровождал генерала во время обхода им вокзала, И вот, когда мы приблизились к лестнице третьего класса, намереваясь подняться по ней, нашим глазам представилась ужасная картина. «Вся лестница была завалена трупами, и их было так много, что нам невольно приходилось иногда ступать по ним. На площадке между этажами один умирающий слегка приподнялся и стал умолять добить его, так как сил нет терпеть боль. Мы прошли мимо него, но когда мы поднялись на второй этаж, один молодой японский офицер отделился от нас. Через несколько мгновений раздался выстрел. По-видимому, японец исполнил просьбу несчастного». Посреди багажного отделения высилась огромная куча винтовок, несколько кулей патронов россыпью и 105 ящиков патронов в упаковке. Отобрав от побежденных столько оружия и огнеприпасов, мы удивлялись, откуда у них все это понабралось. Я не знал еще тогда, что накануне боя бесследно пропал караул у одного из артиллерийских складов, а сам склад оказался начисто разграбленным. Только поспел я выбрать лично для себя драгунскую винтовку Ижевского завода и приладить ее себе для носки через плечо на ремень, как к вокзалу подкатил легковой автомобиль под американским флагом. Вслед за легковым автомобилем к вокзалу подошло несколько грузовых, по-видимому, с какой-то хозяйственной кладью вояк-американцев. Что это еще за новость? Из легкового автомобиля вышел американец, капитан, и с ним переводчик. Увидя меня, переводчик подошел ко мне и заявил. Так как вокзал и железнодорожные пути находятся в зоне американского влияния, то капитан предлагает вам передать вокзал ему. Американские войска сейчас сюда прибудут. «Я ответил, прося переводчика передать капитану, что я, юнкера и солдаты, здесь находящиеся, являемся правительственными войсками, только что отобравшими вокзал от бунтовщиков. Никаких зон влияния я не знаю. Над собой имею начальников. Первое – полковник Рубца, и второе – генерала Разанова А потому, пока я не получу приказания от вышеупомянутых лиц, я никому вокзала не передам». Капитан, заметив мое возбужденное настроение, передал через переводчика, что он, конечно, вполне со мною согласен. Со своей стороны я заявил, что если будет приказание свыше о передаче вокзала, я это исполню. Винтовки и патроны, взятые в бою, ни в коем случае американцам не передам, и при них оставлю пару часовых. Капитан ответил, что ни патронов, ни винтовок ему не надо. Через четверть часа от полковника Рубца я получил приказание сдать вокзал американцам. Немедленно из грузовых автомобилей были сгружены походные кровати со всеми принадлежностями, и вскоре зал первого класса превратился в дартуар американских солдат, которые, кстати, еще и не прибыли к вокзалу. Я же получил приказание собрать свою роту и отвезти ее на обед в ресторан Шуина, что в городском саду. Комфорт американских солдат меня и моих сослуживцев удивлял. Невольно поднимался вопрос, боеспособна ли такая комфортабельная армия? Юнкера подтянулись и, оставив вокзал, с песнями двинулись вдоль по Алиутской улице. По лицам прохожих и знакомых было видно, что многие владивостокцы были рады нашей победе. Кое-где в толпе дамы махали платочками. Настроение стало бодрым. Все тяжелое, пережитое так недавно, временно улетучилось из памяти. И погода была в согласии с нашим настроением. Ярко светило владивостокское ноябрьское солнце. В ресторане старик Шуин, знавший меня еще в довоенное время, сердечно поздравил с победой, пожав мою руку обеими своими. Долго ли мы утоляли свой аппетит, я не помню, но когда я с ротой вышел из ресторана, начиналась настоящая дальневосточная пурга. Из ресторана «Шуина» я с ротой прошел в угол коммерческой пристани, предполагая погрузиться на пароход для следования на русский остров, но в будке 9 дивизии мне сообщили, что ввиду наступившей пурги рейс отменен, и действительно парохода инженер видно не было. На берегу, на том месте, к которому обычно подходит инженер, на мостовой лежал труп юнкера Дымченко. Это его земляки притащили тело сюда, желая отвезти его на русский остров». На месте, где Нижняя Портовая улица сливается с набережной, был завал трупов. Стоявший тут же гардемарин с винтовкой за спиной объяснил мне, что это они и гардемарины встретили залпами гайдовцев, когда те по захвате вокзала школой бросились по Нижней Портовой. Так как Гардемарин сказал мне, что их пост на этом месте будет стоять до утра следующего дня, то я просил его принять во внимание, что у пристани лежит труп моего юнкера, и если в этом районе будут убирать трупы, то чтобы труп юнкера не убирали, мы заберем его завтра на русский. Прибыл посыльный от полковника Рубца и сообщил мне, что до завтра моей роте назначен отдых в здании окружного суда. В одной из комнат здания окружного суда расположилась моя рота. Утомленные боем и бессонной ночью, а теперь насыкившиеся обильной пищей ресторана Шуина, мы рано в этот вечер завалились спать, но, конечно, не имели того комфорта, как то было с американцами на нашем злополучном вокзале. И я, штаб-офицер, отдавший родине 20 лет службы в строю, подложив под голову шинель, завалился просто на паркетном полу. Вторая рота, менее других утомленная, охраняла наш покой. На следующий день, 19 ноября, была чудная погода. Ярко светило солнце и выпавший вчера снег слепил глаза и под лучами солнца быстро таял. В кабинете прокурора окружного суда, где расположился полковник Рубец, собрались все ротные командиры, отдавая отчет своему начальнику о всех подробностях вчерашних действий. Составляются списки особо отличившихся. Работа это была нарушена докладом вошедшего юнкера о том, что на вокзал прибыл какой-то артиллерийский полковник, который требует немедленно сдать ему все винтовки и патроны, забранные вчера ротами полковника-рубца у мятежников. На отказ караульного начальника в этом полковник приказал позвать к нему начальника отряда, то есть полковника-рубца. «Полковник-рубец». Выслушав доклад Юнкера, приказал ему вернуться на вокзал и доложить артиллерийскому полковнику, что начальника отряда правительственных войск артиллерийский полковник может застать в здании окружного суда, а что он, полковник Рубец, не имеет времени бегать по всяким пустякам на вокзал. Мы возобновили прерванную работу, но вскоре к нам вошел артиллерийский полковник, который представился полковник Рубцу как инспектор артиллерии округа. «Прошу вас, полковник, немедленно сделать распоряжение о сдаче мне всего оружия, забранного вами от мятежников». Таковы были слова новоявившегося Эти слова не по вкусу пришлись здесь присутствующим ротным командирам. Четыре дня тому назад снабжение школы, положительно всем нам необходимым, англичанами прекратилось. Наступал период самоснабжения, поэтому понятно, с какой заинтересованностью ждали ротные командиры ответа полковника Рубца. Рубец поинтересовался, от кого исходит распоряжение передачи оружия в артиллерийские склады и, получив ответ, что такое распоряжение исходит от штаба округа, хотел было уже сдаться на доводы артиллерийского полковника. Но в это время вмешался командир первой роты, капитан горнобога который своим громким басом стал докладывать полковнику-рубцу. Если бы мы, ротные командиры, были уверены в том, что с данное нами оружие в артиллерийские склады добросовестно там будет храниться и по мере надобности будет опять поступать к нам, то, конечно, и разговора никакого на эту тему не должно быть. Но, к сожалению, все это оружие, с бою нами у мятежников отбитое, еще на днях лежало в артиллерийских складах и оттуда перешло в руки мятежников и было направлено против нас». Повторение подобной истории никто из чинов школы не хочет, а поэтому желательно, чтобы оружие не попало бы в ненадежные руки. Подобные слова капитана Горна изумили артиллерийского полковника. Из дальнейшего разговора выяснилось, что инспектор артиллерии округа только три дня тому назад впервые прибыл из Хабаровска и совершенно не в курсе местных дел. Тогда капитан Горно-Богоявленский возобновил свою речь и рассказал инспектору артиллерии о том, как исчез караул от складов, как исчезли роты крепостного артиллерийского батальона и что из всего этого получилось. Итак, вы, господин полковник, теперь требуете, чтобы мы отдали оружие части, которое с нашей стороны не пользуется ни малейшим доверием? Среди гайдовцев было много солдат, то исчезнувшие с русского острова роты, и с ними мы расправлялись довольно-таки беспощадно. Поэтому в руки их единомышленников мы оружие совсем не хотим передавать. Закончил Горнобогаевленский. Инспектор артиллерии стоял пораженный, не зная, что предпринять. Горнобогаевленский тогда еще добавил. В здешнем управлении артиллерии тоже немало офицеров и чиновников, постоянно занимающих одни и те же места, какие бы перевороты в городе не происходили. Они одинаково ревностно служат и белым, и красным. Вот, например, чиновник Зинченко. По своим убеждениям он, вероятно, большевик, а занимает ответственное место. Полковник Рубец решил прийти к какому-нибудь компромиссу и предложил инспектору артиллерии такой выход. «Все исправные винтовки, а также все патроны мы забираем к себе на русский остров и в управлении артиллерии дадим о них точный отсчет. же неисправное оружие мы немедленно передадим в местные склады для приведения его в порядок в мастерских крепостной артиллерии». Артиллерийский полковник с этим согласился, и я отправился на вокзал для приведения в исполнение данного решения. Только вышел я из окружного суда, как встретил начальника школы, полковника Плешкова. Он поздравил меня с победой и спросил, каковы потери в бою моей роты. Я перечислил убитых и раненых, а затем добавил, «Со времени нашего выступления с Русского острова я ничего не знаю о юнкере Антоне курилка На это мне полковник Плешков ответил, «Как, разве вам неизвестно, что курилка расстрелян? Кем?» Розановской контрразведкой за то, что Курилка, оказывается, работал на два фронта. И в нашу пользу, и в пользу гайдовцев. Я так был поражен этим известием, что ничего даже не мог ответить, а полковник Плешков, по-видимому, куда-то спешил и поэтому, попрощавшись со мной, пошел дальше». Известие о расстреле юнкера «Курилка» чинами контрразведки штаба округа меня ошеломило. Ведь наша школьная контрразведка была сформирована поручиком Сурашкевичем, потому что мы не доверяли контрразведке штаба округа. Поручик Сурашкевич из моей роты сам выбрал юнкеров Соколова и «Курилка» и отзывался похвально о работе их обоих. Первый из них верность службы нашему белому делу запечатлел своей собственной гибелью. Может, и Курилка напал на такой след розановской контрразведки, что ей оставалось одно – прикончить с Юнкером. Со времени описываемых мною событий прошло уже 15 лет, и до сих пор я предполагаю, что в гибели Юнкера Курилка таится преступление. Антон Курилка происходил из крестьян Приморской области. В январе 18 года в Харбине сформировался отряд полковника Орлова. В этом отряде Антон Курилка был фельдфебелем одной из рот. Осенью 19 года Курилка был зачислен в мою юнкерскую роту. Он был первым, на ком при формировании контрразведки остановил свой выбор поручик Суражкевич. Через два дня, то есть 21 ноября, мне пришлось пережить очень тяжелую сцену свидания с его родителями, стариками-крестьянами села Полтавки. Горько плача, они просили меня, отца командира их Антоши, сказать правду об их сынке. Я не имел права сказать им то, что думал, а поэтому мне было еще тяжелее. Старик поднял свою старуху, плакавшую на коленях передо мной, и сказал твердым голосом, «Пойдем, старуха, здесь нет правды». Думаю, что курилка-отец был прав». Но вернусь к прерванному рассказу. Когда я пришел на вокзал, там было большое оживление. После двухдневного перерыва поезда отходили сегодня по расписанию. Один из чинов караула при винтовке и патронах мне сказал, что когда вчера караул вступил на службу, то здесь, в районе вокзала, у всех трупов были выворачены карманы. Видно, после нашего ухода с вокзала какая-то шайка, несмотря на присутствие американских войск, занималась грабежом. Впоследствии в одной из японских фотографий можно было купить снимки убитых с вывораченными карманами и со снятыми сапогами. Наброшенное полковником Солодовниковым юнкерам школы обвинение в мародерстве я уже отчасти ответил. Теперь же относительно вывороченных карманов мне остается только засвидетельствовать, что в тот момент, когда я 18 ноября строил свою роту, дабы везти ее на обед, вывороченных карманов я не видел. Узнав о восстании во Владивостоке, верховный правитель, адмирал Колчак, по телефону отдал приказ. Всех изменников судить военно-полевым судом, причем в случае присуждения кого-либо из изменников к каторжным работам, он, верховный правитель, повышает всем наказание до расстрела. Важно отметить, что разгрому мятежников населения Владивостока в своей подавляющей массе было чрезвычайно радо. Четвертовать его – таково было общее пожелание населения, относившееся к главарю восстания». И большинство, огромное большинство населения с мало радостью ожидало, что бывший кумир и любимец Белой Сибири, а ныне экс-генерал, будет всенародно казнен, ибо так велика была ненависть и возмущение русских жителей Владивостока наглостью союзников. Самое интересное и характерное в данном положении было то, что восставшие не имели сочувствия среди населения главным образом из-за того, что во главе них стоял иноземец. Ведь восстание было делом рук эсеров, Гайда только случайно возглавил мятеж, так как первый кандидат эсеров, бывший главком верх и член директории Болдрев, уклонился от возглавления мятежа, считая эту работу слишком мелкой для своей персоны. Между тем, с первого дня и по сие время выступление этих дней во Владивостоке известно всем и каждому как гайдовское восстание и только гайдовское. Однако ожидания населения не оправдались. Успел только Гайда попасть в штаб Разанова, как его почтенные фигуры заинтересовались: "Все дорогие союзнички". Проявил ли разанов излишнюю непонятную мягкость к главарю восстания, испугался ли он возможности нового осложнения с интервентами, но так или иначе приказа Верховного Правителя он не выполнил, донеся ему, что еще до получения приказа адмирала он должен был Гайду и других видных арестованных мятежников передать по требованию союзных миссий чехам. Согласно достигнутого соглашения, Гайда и его ближайшие видные помощники сохранили свою жизнь, но должны были немедленно выехать за границу. До отхода парохода, на который... они должны были выехать, они должны были находиться под арестом. Караул должен был быть русским, но с другой стороны караул этот с арестованными должен был находиться в среде союзных войск. Между прочим, караул Гайде был назначен от нашей школы. Штабом округа был вызван штабс-капитан Нельсон Гирст с шестью юнкерами его взвода. Надо полагать, что это последовало именно от того, что юнкера взвода Нельсон Гирста пленили Гайду. Нельсон Гирст, как ему то было приказано, отвез Гайду на русский остров, на подножье, где находились казармы чехов. Утром 20 ноября он вызвал меня к телефону и доложил, что караул, охраняющий Гайду и других арестованных, поставлен в невозможные условия. Гайды находятся среди чехословакских войск. Солдаты чехи глумятся над капитаном Нельсон Гирстом, и он не берет на себя ответственность, что он и юнкера, выведенные из терпения, не перестреляют нахалов. Нельсон Герст просил меня убедить начальство или перевести гайду в распоряжение учебной инструкторской школы или передать проклятого повстанца под охрану кого-либо иного. Я немедленно передал содержание доклада штабс-капитана Нельсон Герста полковнику Рубцу. Вечером того же дня штабс-капитан Нельсон Герст с шести енкерами возвратился в казармы, а охрана гайды перешла к чехам. К обеду 19 ноября весь наш отряд возвратился домой на русский остров. Когда я доложил полковнику Рубцу, что тело юнкера Дымченко потерялось, полковник очень расстроился. свое объяснение со мной по этому поводу он закончил словами. «Труп героя потеряли. Найти». Это было сказано очень внушительно, и я не нашел иного плана действий, как также внушительно потребовать от юнкеров разыскать тело Дымченко. На практике выполнить это было невозможно, так как весь день 19 ноября тела убитых убирались американцами и были ими куда-то свезены. Посланные мною в город на розыске тела Дымченко три юнкера вернулись с последним пароходом и доложили, что тело Дымченко найдено, уложено в гроб и находится вместе с остальными телами в Успенском соборе. Не помню теперь уже когда, кажется, 21 ноября состоялось погребение жертв авантюры Гайды. Парадом войск, прибывших для отдания почести погибшим героям, командовал полковник Плешков. Здесь, среди войск, стянутых во Владивосток, из всего Южно-Уссурийского района, я увидел впервые возродившихся приморских драгун и недавно появившееся у нас в Приморье первое артиллерийское училище. Войдя в собор, я увидел, что 12 гробов со станками юнкеров и солдат нашей школы стоят отдельно от других. В ближайшем от меня гробу я увидел труп портупей юнкера Дьяченко. Рядом с ним был труп, изуродованный до неузнаваемости. Я понял, что это мои юнкера, не найдя тело Дымченко, заменили его другим, может быть, даже нашим врагом. Их тайну я не выдал, и таким образом в братской могиле колчаковцев оказалось тело постороннего. Похороны состоялись на Гершельском военном кладбище. Перед открытой могилой говорились речи. Помню, что из всех речей мне больше всего понравилось слово Николая Дионисевича Меркулова. Он говорил «с большим подъемом».